Часть вторая. Лето. Пусть лето тянется сто лет. Франсис Мейс Под солнцем Тосканы. Лето. Итальянцы рвутся к морю. Никто не хочет сидеть в своих душных, опаленных ярким солнцем городах. Хорошо быть флорентийцем зимой, а вот летом лучше быть землянином и нежиться на море, балуя себя морскими деликатесами. Мой градусник на балконе в 10 вечера показывает чуть выше 25 градусов по Цельсию. Италия перестраивается на ночной лад. Днем все прячутся на работе, обливаясь потом и стараясь меньше выходить из комфортной зоны кондиционеров, не высовывать носы из-под опущенных жалюзи и закрытых наглухо ставней. Вечером же нагретые за день квартиры распахиваются наизнанку, и соседи становятся ближе. Смех, звон посуды, музыка, детский плач. Орущие новостями телевизор наполняют густое пространство теплой летней ночи с обрывками красных сполохов заката в небе. Мои окна смотрят на запад, нависая над черепичными крышами соседних домов. Мне нравится парить над городом с бокалом рубиновой жидкости в бокале. Хочется, чтобы вечер не кончался, и чтобы прохладный ветерок холодил вспотевший затылок, и совсем нет желания думать о завтра, которое раскалит окружающую реальность на сковородке жаркого лета, превратив все цвета в пересвет, все чувства в потение, и так будет тушить меня букашку до следующего вечера, пока не проорут все стрижи в небе, и рыжее беспощадное солнце не отправится спать. Вот оно, тосканское лето. Встречайте. Глава первая. Среди морей. Свои узкие песчаные берега Тоскана окунает в две морские пучины, входящие в состав одного большого, Средиземного моря. После завоевания Сицилии, Сардинии и Корсики, во времена пунческих войн, водные глади, по которым курсировали римские корабли, были названы «нашим», то бишь Римским морем, «Мааре Нострум». Когда же был захвачен и разрушен могущественный Карфаген, и римское владычество простерлось от Пиренейского полуострова до Египта своим «нашим», Для римлян стало все средиземноморье. Только после падения Западной Римской империи в 476 году нашей эры начал входить в обиход термин Мара интернум ⁇ внутреннее море. Или Медитаранеу Мара ⁇ море в центре Земли. Внутреннее море омывает берега нескольких стран и разделено несколько морей. Альбаран, Балярское. Лигурийская, тиренская, Адриатическая, Ионическая, Критская и Эгейская. Итальянский сапожок Апеннинского полуострова омывается четырьмя морями. С востока, а его длинные песчаные пляжи ударяются волны моря Адриатического, названного в честь этрусской колонии Адрии. Ионическое море ласкает теплыми водами юг Италии. Теренское море дыбится волнами у Местинского пролива. Стретта-ди-Миссина Мессина, легендарных земель Гомеровской Одиссеи и омывает берега Сицилии, Калабрии, Кампаньи и Лацио, всю южную море Мутасканы, скалистые берега полуострова Монте-Аджентарио и заканчивается у пролива Пьембино. Получается, что остров Эльба – где легендарные аргонавты искали колдунью и богиню Церцею, с одной стороны омыт морем Теренским, с другой — Лигурийским, с третьей — водами пролива Корсики. Но не в памяти великих охотниках за Золотым Руном названо море Теренским, а в честь все тех же этрусков, вернее, в честь их первого короля Терена, под руководством которого корабли народа-кочевника преодолели внутреннее море и подошли к берегам будущей Этрурии. На этих землях спустя много веков будет создано Великое герцогство Тосканское, позднее регион Тоскана. После пролива бина на северо-запад разливается море Лигурийское, омывая берега северной Тосканы, провинции Ливорно, Луки и бывшей морской республики города Пизы. Прекрасные богатые морские курорты, Версилии и провинции массы Карары. И только после этого берега Лигурии, названной по имени древнего народа, жившего здесь испокон веков. В береговую линию Тосканы входят пляжи пяти морских провинций региона, в том числе и берега семи островов Тосканского архипелага. Есть где размахнуться. «Новый мир покажу я тебе». Леворна город с особым шармом и непростой историей. Его многоликость, свобода нравов, свобода слова, коммерческая жилка, бурлящая жизнь, особенно ночная, на протяжении многих веков привлекали путешественников со всего света. И если в соседнем с Ливорна Виареджа к XIX веку сложилась бархатная аура аристократического отдыха, то Ливорна стал оплотом рабочего класса, умеющего трудиться до пота, но и отдыхать широко, без оттопыренного мизинца за бокалом игристого. В современной Тоскане Ливорно является условным пограничием между Северной Тосканой, томящейся на звездных курортах, и Южной, где демократично все, кроме цен. Может, от того, что Марема — это еще Тоскана? а также некой интерзоной анархических взглядов и коммунистических идей. Именно в Леворно создается сатирический журнал «Верна Кальере». Второй «Верна Кальере, диалект, позволяющий себе жесткую критику политических персонажей и политической повестки Италии в целом. В 1405 году Пиза, проигравшая войну с Флоренцией, продала свой второй совсем небольшой порт Ливорна флорентийцам. Те, в свою очередь, за 26 тысяч золотых флоринов отдали его генуэзцам, а в 1421 году Генуэ за баснословную цену в 100 тысяч золотых флоринов перепродала его той же Флоренции, оценившей к этому времени все преимущества Ливорна. Любому известно, что в Италии есть прекрасный город Венеция, построенный на нескольких островах. Его живописные каналы, узкие улочки, горбатые мосты мечтает увидеть хотя бы раз в жизни каждый третий житель планеты. Но мало кто знает о существовании новой Венеции. Венеция-Нова, с не менее атмосферными улочками и каналами, которая находится в Ливорно. Этот небольшой квартал старого города был построен в XVI веке, когда флорентийская семья Медичи смогла объединить да то ли разрозненные вольные города в единое государство – Великое герцогство Тосканское. Порт должен был отвечать всем стандартам современного города, быть удобным как для коммерческой и военной деятельности, так и для отдыха и развлечений. Проект «Новой Венеции» был поручен талантливому флорентийскому архитектору Бернардо Буон Таленти. А вот инженеры и специалисты земляных работ были приглашены из Венеции. долеворно у тосканцев не было опыта строительства на воде. Город и порт стремительно росли. Фердинанд I Медичи, памятник которому украшает старую набережную, дал своему детищу привилегии беспошлинной территории – и сюда хлынули коммерсанты со всего света. Ливорна давал возможность, если не разбогатеть, то хотя бы жить безбедно, проявляя лояльность к культуре и вероисповеданию представителей разных национальностей, населявших его. Так, в этом свободном от религиозных предрассудков месте в XIX веке сложилась большая еврейская община, чем Ливорна гордится и по сей день. «Если хочешь поехать со мной в Ливорно, новый мир покажу тебе я», — пели мастера воска и свечей из Губио. Практически то же, что «увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам», — уезжая к далеким морским берегам торговать расписными свечами, изготовленными в городке Умбрии. Губио был не единственным поставщиком качественного товара на рынке Ливорно. Вся тоска она снималась с насиженных мест и ехала сюда людей посмотреть и себя показать. Леворно поражал и удивлял многих. Уже в XVII веке в тавернах города прислуживали негры, улицы пестрели от восточных одежд и тюрбанов, по соседству с итальянцами мирно жили евреи, и с каждого трактира лилась иностранная речь. Шарль де Брос, французский этнограф, посетивший город, в 1739 году отмечал, что сложно предположить, к какой национальности принадлежат жители города. Можно даже подумать, что ко всем национальностям Европы и Азии и говорят они на языке древнего Вавилона. Фенемар Купер, посетивший порт Великого Герцогства, в 1838 году отметил, что в городе царит атмосфера коммерции – которая захватывает сразу всех путников, сходящих с трапа своих кораблей. Энергичные и анархичные ливорнцы впечатляли бывалых моряков своими вольными нравами и неиссякаемым энтузиазмом, аппетитом и страстью к крепким напиткам. В самом центре Ливорна, на набережной канала окружающего город, расположен огромный центральный рынок. Здесь Между рядами с морковью, желтыми тушками петухов каплунов среди плавников, жабр и выпученных от удивления рыбьих глаз с самого утра разливают панч. И на пустых прилавках скромных кофеин выставлен лист с надписью от руки. Панча из ливорна». «Панч ливорна» — это традиционный кофейный напиток. Смесь кофе с добавленным в пропорции 50 к пятидесяти крепким алкоголем. Не могу назвать этот напиток эспрессо-каретто или кафе каретта Ливорнцы за такое кощунство могут спокойно закидать меня шапками или белыми бескозырками. Откорректированные несколькими каплями граппы, коньяка или самбуки, кофе, которые пьют по всей Италии из небольших гладких стеклянных стаканчиков, Своеобразный кофейный диджестив многих итальянцев, особенно в холодное время года. Чего не скажешь о панче из Ливорно, которые пьют круглый год и только в Ливорно. Употребляют панч культурно из особых низких граненых стаканов — гаттинни, чтобы слегка взбодриться, став чуточку душевнее и веселее. История панчи началась в начале XVIII века — когда многоликий и многоголосый порт столкнулся нос к носу с выходцами и моряками из колониальной Британии, любившими согреться чашечкой другой традиционного английского пунша. Но ингредиенты заморского напитка – чай, корица, лимон, сахар, ром – не очень подходили энергичному характеру горожан, да и ром был напитком недешевым. Сколько времени прошло от первых проб и ошибок? Кто ж теперь знает? Прежде всего нужно было чем-то заменить ром. И смекалистые коммерсанты придумали ромме. Спирт, разведенный водой и настоянный на карамельном сиропе с добавлением ванилина. Кофе для панча тоже отличалось от сегодняшнего. Его заваривали в больших кастрюлях, позже в нержавеющих баках с краном. Такие баки я хорошо помню из детства, В них заваривали чай и кофе в советских столовках, куда у меня приводил папа перекусить по-быстрому. Метод приготовления панча прост. В стаканы из толстого стекла бросали ложку сахара и заливали кипящим кофе. Сахар тут же, без лишних перемешиваний, растворялся. Затем добавлялись руме и долька лимона. Панч из Ливорна, к сожалению, переживает плавное пикирование в забытье и лучше пить его в аутентичных барах портового города или у Ливорнса в гостях. Житель Ливорна не обжоры, а скорее знающий толк в еде, заметил французский путешественник, посетивший город в 1814 году. По этому поводу вспомнился мне городской анекдот с бородой. Молодая мама приносит к врачу годовалого малыша. «Доктор, посмотрите!» У него животик несколько дней вздутый». Доктор внимательно осматривает крошку, щупает больной животик. «Что вы ему давали поесть в последний раз?» Взволнованная женщина. «Ничего, только полстакана разбавленного с водой вина». Доктор в ярости. «Вы что, совсем с ума сошли, мамаша?» Испуганная мама. «Доктор, ну что вы, ей-богу, не могу же я его молоком кормить после качукка?» Этот анекдот точно придает характер и настроение горожан. Качукка – это традиционное блюдо ливорна, самое, что ни наесть есть, настоящая наваристая уха и даже не из петуха, а как минимум из 12 сортов различной рыбы, моллюсков и каракатиц, которым горожане гордятся ничуть не меньше, чем уроженцам города Амадео-Модильяния. Еще одна славная легенда, связанная с этим блюдом, рассказывает, как появилась на свет качукка. Служителю маяка запрещали на работе жарить рыбу, потому что готовил он ее в большом количестве масла, поставляемого для фонаря. Смотритель, ничуть не обидевшись, рыбу жарить перестал, придумав варить ее всю сразу с травами и специями. А если масло, то самый чуток, чтобы рыбку не обидеть». В конце прошлого века приключилась с Качукой небольшая история. В 1998 году мэр города начал Качуковую войну против крупной пищевой сети «Буэтони», которая начала упускать замороженная Качука. Журналист Ада Сантини, со слов которого я рассказываю вам эту историю, услышав заявление мэра о нарушении традиционного рецепта Ливорна, «Качука не может быть замороженным», написал в тасканскую газету» Тирена статью о настоящем Качука, что незамедлительно дало свои плоды. После выхода статьи рестораны города ломились от желающих съесть тарелку ухи, и забытое блюдо вновь стало популярным. Да и гастрономический туризм вернулся в забегаловки и рестораны старого города. Каждый день в Порт-Ливорно заходят средиземноморские круизные лайнеры – Тысячи пассажиров спускаются на берег, чтобы взять электричку, такси, водителя и уехать в Пизу или Флоренцию. Подождите, не уезжайте. Давайте пройдемся по славному городу. Поверьте, он заслуживает вашего внимания. Карту Ливорна вы можете найти в приложении. Ливорна является вторым по населенности городом Тосканы. В нем проживает около... 153 тысяч человек, а также первым и самым большим портом региона. Это еще и административный центр одноименной провинции, самый морской из всех провинций Тосканы. Ей принадлежат 5 из семи островов Тосканского архипелага. Во время Второй мировой войны порт Ливорна жестоко бомбили, поэтому набережная города послевоенная. Зато старая часть порта – Заложенная медичи сохранилась, а старый городской центр был восстановлен. Квартал Новая Венеция Венеция Нова. По нему лучше побродить пешком, а после прокатиться на туристическом кораблике по Королевскому каналу, который окружает со всех сторон старый город. Королевский канал Фосса Реале окружает старый город со всех сторон. Чтобы оценить всю красоту и масштабность канала, его лучше обойти по суше, а после этого прокатиться по нему на туристической лодке. Старый форт. Фортецца Векия. В открытом море. Даже если стоит форт совсем близко к берегу и связан с городом навесными мостами, все же стоит его посмотреть с моря. Так будет понятен размах идеи Медичи создать новую морскую державу. С моря виднеется небольшое палаццо, построенное по воле Казима Первого Медичи. Все окна небольшого дома, стоящего на одном из бастионов, обращены к морю. Вот она, надежда покорить водную стихию. Со старым фортом связаны многие городские легенды. Одна из них рассказывает о том, что на сводах одного из темных проходов форта сохранилась надпись «Я Консетта да Колля» был первым, кто поднялся на стены Иерусалима. Речь в ней идет явно о первом крестовом походе 1096-1099 годов. Но пока эту надпись мало кто видел и мало кто может доказать, что уже в XI веке существовали проходы, путь даже не крепости Медичи, но хотя бы Пизанской крепости. Поэтому первым тосканцам, покорившим стены города, Остается все же пациона дипации. Флорентийский аристократ, награжденный за свои заслуги камешками с самого гроба Господня. Новый форт. Фортецца Нова. Сейчас эту площадку город используют для летних концертов и мероприятий. Сами же горожане, как парк, в котором можно спрятаться от жары летом или от городской суеты зимой. Центральный рынок или рынок Ветавалье. Мерката Ди Зайти на стаканчик панча и пройтись среди мясных рыбных лавок, а еще поглазеть на размах и амбициозность архитектуры конца XIX века. Все здесь среди тушек, каплуна и плавников акул. По городским легендам, в 1909 году В верхних помещениях рынка снимал себе мастерскую Амадея Модельяни, вернувшейся из Парижа. Решив заняться скульптурой, разочарованный Модельяни выбросил все свои неоконченные работы в Королевский канал. В 1984 году в канале были найдены несколько скульптур. Некоторые из них действительно могли принадлежать руке великого художника. Монумент Фердинанда I Медичи, окруженный маврами. Монументе да Экуатра Мори. Постамент с мраморным изваянием великого герцога окружен бронзовыми маврами, которые считаются лучшей зрелой работой флорентийского скульптора Пьетро Такка. В период наполеоновского правления, когда все бронзовые изваяния города отправлялись на переплавку, Так были использованы все бронзовые стяги вражеских судов, брошенных по замыслу скульптора джавани Бандини под ноги герцога. Эти мавры уцелели, так как представляли художественную ценность и для наполеоновских металлургов. Кафедральный собор Дуома Ди Леворна. Масштабы архитектуры XVI века часто можно почувствовать и уловить именно в церквях этого периода. Собор пострадал от бомбежек Второй мировой и был восстановлен в послевоенные годы. В изящном мраморном алтаре капеллы Сантиссимо Сакрамента выставлена работа фра Биата Анжелика «Христос в терновом венце». Синагога. Несмотря на то, что старая синагога Леворна была разрушена бомбежками Второй мировой войны, новая не уступает по своей исторической значимости – В Тоскане сохранилось пять синагог. Самая большая из них, построенная в XIX веке, находится во Флоренции. Самая старая — в Петельяно, самая современная — в Ливорно. Площадь Республики. Пьяца Делла Република. Площадь как площадь, но что-то в ней все же не так. Оказывается, она была построена над Королевским каналом, Фоссориале. Канал проходит под всей площадью, протяженность его 220 метров. Городские легенды рассказывают, что юные модельяне, обиженные сверстниками, насмехавшимися над ним, прыгнул с площади в Королевский канал в надежде покончить с собой. Дон Амадео Модельяне. Каза Наталья Модельяне. Здесь 12 июля 1884 года родился Амадео Модельяни. Здесь прошла его юность, здесь он начал заниматься рисунком, а слава пришла к Модельяни в Париже. И для многих его имя никак не связано с Италией, Тосканой и тем более с Ливорно. В дом-музей лучше позвонить и предупредить о приходе. Модельяни не единственный художник, родившийся и выросший на многоликих улицах Ливорна. Джованни Фатори, член группы Мак-Яй-Олли, крупнейший живописец XIX века, тоже ливорнец. Работы Фатори украшают музеи Палацца Пити во Флоренции. Национальную галерею современного искусства в Риме, пинокотеку Брера в Милане, В родном городе на вилле Мимбелли расположился музей Джованни Фатори. «Побудем аборигенами!» «Побудем аборигенами!» — говорила я на полном серьезе своему мужу, собирая разноцветные кульки и кошелки с едой. Хотя по-итальянски эта фраза не так здорово звучит, как по-русски, я неустанно повторяла несколько дней. Фаре мальги абориджени!» В конце концов муж не выдержал и поправил. Может быть, кочевниками или индейцами? Немного посмаковала эти два слова на итальянском, покатала их во рту, как сладкую карамельку. Фарема и номади. Сарема ли индиани. Наконец решила, что мне интереснее русский вариант, образнее, и мы благополучно отправились в наш аборигеновый отпуск. Вернее, отпуск был у мужа, А я после шестимесячного безработия просто составляла ему компанию. Так я решила перед отъездом, чтобы муки совести не загрызли меня насмерть. Час езды от дома, и вот он, заветный уголок нашей летней мечты 2020. Залив Барати, где закат тонет прямо в море, где куча проложенных троп, поднимающихся и спускающихся к скалистым берегам, археологический парк, если захочется культуры, и небольшой порт с аперитивами, где можно спать в машине на обочине дороги между гробницами и морем, не тратя средства на гостиничный уют. Но главное — сосны, море, небо и тишина. Информационная тишина. Никаких помех на линиях связи. Интернета просто нет — да и телефон без подзарядки вздыхает к вечеру первого дня. Это было так круто, братцы, что я вам искренне желаю такой перезагрузки. Если отпустить все сложности кочевой жизни. Но как же в рассказе опустить самое главное? На второй день мы запахли. Жара на улице стояла страшная. Волосы от ныряния встали на голове колом. Да и ладно, пусть стоят. Говорила я, выходя вечером в бар. Может, у женщины? То есть у меня такая пышная шевелюра? Это как в фильме «Ешь, молись, люби», когда героиня Джулия Робертс осматривает римскую квартиру и спрашивает у хозяйки, как же мыться с поломанной ванной. А та и отвечает, мол, для того, чтобы помыть главное, многое не надо. Мне хватало два ковша воды. Заскочив за кустики и, приседая при первом свете фар, Я поливала себя с ног до головы, на влажное тело надевала широкое платье и, чавкая резиновыми тапками, возвращалась в машину. Ночью с моря приходил влажный воздух, укутывал липкой теплой массой всю округу и наши жаждущие прохлады тела. Спали голыми в машине с раскрытыми в лес дверцами. Страшно совсем не было, даже наоборот — Есть некое состояние спокойствия в этом месте. Вокруг древние некрополи, а время будто бы заснуло в богато убранных гробницах. Да так и не проснулось больше. Может, ждет чего? На третий день, обезумев от жары, я побежала в общественный душ, который неделю назад как сломался, а слесарь из Пьембина так и не доехал. «Ребята, феррагоста на дворе». Все в отпусках, хотели аборигенить. You are welcome! К вечеру этого же дня, пройдя все ломки кочевой жизни в машине, я яростно стянула с себя лифчик и злобно выкинула его куда-то в глубокие недра нашего небольшого жилища. Мне даже показалось, что я перестала потеть, замечать жару. Единственный минус — подсела на газировку. Так как хлебали мы ее литрами в вечерних сполохах заката, на террасе дешевой забегаловки с большим количеством льда и положительных эмоций. А утром брали рюкзаки и шли по морю до порта, каждый раз придумывая новые остановки. Возвращались по суше, проходя небольшую часовинку святого царбонии. Вот же занесло человека. Из самой Африки бежал Царбоний, преследуемый за свою христианскую веру. А в Папулонии, к которой причалил его корабль, стал первым епископом. Часовинка его настолько маленькая, что скамеечки для прихожан поставлены перед входом в небольшом дворике под соснами. Как-то, проходя мимо, мы увидели, что во дворике идет служба. Перед немногочисленными прихожанами стоял облаченный во все белое, черный, как смоль-африканец. Я дала задний ход и, удивленная, заглянула во дворик. «Нет, не ошиблась». Службу действительно вел негр. Я тихонько вошла и села на дальнюю скамеечку. Всю службу я думала о том, что, может быть, так и выглядел святой цербоний Иконография — это одно, а в жизни-то, может быть, чуточку по-другому. Умер святой на острове Эльба, совсем недалеко от местечка Поджа, где в 1814 году Наполеон Бонапарт будет укрываться от знойного альбанского лета. Тело Цербония было доставлено на материк в Популонию, покровителем которой он является, как, впрочем, и масса Маритимы, шахтерского города, куда мощи святого были перенесены в X веке. Что мы ели и как готовили – отдельная история. Я себя хвалила и выставляла себе положительные оценки – Из взятых с собой продуктов у меня ничего не испортилось, хотя жили мы без холодильника, а воздух в машине днем раскалялся до температуры хорошей парилки. Рестораны нам были не по плечу, поэтому ели дома, подкупая свежую зелень. Один раз выбрались в Сан-Венченце, милый прибрежный городок, зародившийся как курортный центр в XIX веке. На его центральных улочках можно встретить ряд интересных с архитектурной точки зрения вилл начала того же века. От былых, защищавших побережье пизанских башен, город входил в состав морской Пизанской республики, остались только воспоминания, собственно, и о том, что эти земли когда-то принадлежали Пизе, тоже давно забыли. Муж галантно предложил сходить в пиццерию и отказалась, затащив его есть шаурму. Это была лучшая шаурма в моей жизни. На улице, в толпе прохожих, за столиком, стоящим на проезжей части. Словом, экономистом оказалась я, все время где-то поджимая, а когда муж оставил в баре чаевые за два бокала лимонада, просто поняла, что мир перевернулся. Разве не мне высказывали каждый раз недовольство за мою привычку оставлять в ресторанах небольшую сдачу. На шестой вечер, отправившись на переполненный пляж и войдя в теплое море, больше похожее на спокойное, мутное, пропахшее человеческими телами озеро, я вдруг поняла, что пора сматывать удочки и что больше не хочу намыливать это место. Окунулась, вышла к мужу и заговорщическим тоном сказала «А слабо?» Прямо сейчас уехать. Муж думал минуту, и мы рванули к холодильнику, кондиционеру, интернету, к пицце с доставкой на дом и к тусклым звездам над освещенным неоном городским небом. Так моя теория о кочевничестве вновь безжалостно разбилась, а выветренные скалы бухты волшебниц и затонула где-то у берегов Эльбы». Достопримечательности провинции Ливорна. Провинция Ливорна вытянулась по кромке Лигурийского и Теренского морей с северно-юг Тосканы. Эта кромка прибрежной земли принадлежала морской Пизанской республике до ее завоевания Флоренции в начале XV века. Как беспощадна порою история! Именно ливорнцы, вечные недоброжелатели и зачинатели конфликтов между двумя городами, и сегодня владеют тем, что не удалось удержать Пизе в далеком Средневековье. В провинции Ливорно есть что посмотреть и чем порадовать душу. Может, и не в масштабах Флоренции, но не будем путать столицу с глубинкой и начнем оглядываться по сторонам. Прежде всего, это острова Монте-Кристо, Пьяноса, Эльба, Капрая и Гаргона. Все они относятся к провинции Ливорно. До Эльбы, самого большого из них, можно добраться паромом из Ливорна и Пьямбина. До остальных, кроме Монте-Кристо, туристическими катерами. Все острова — это прежде всего отдых у чистого моря на красивых пляжах, морские прогулки на катерах и яхтах. Кроме прочего, Эльба — это еще и история жизни Наполеона. Его резиденция, ныне музей — И далекие пешие прогулки. Винный район Болгери. Благодатные места вин супертосканцев. Эксперимент удался. Виноградники, высаженные на мелиорированных землях провинции Ливорна, прижились. Это совсем юные винные территории. Здесь выпускают вина из французских сортов винограда в стиле Мбардо, но уже тосканского. Центром территории является замок Болгери. Кастелла ди Болгарии, самой длинной кипарисовой аллеи в Италии, Виале де Чипереси, гордость сельчан, отстоявших в 1970-е годы вырубку деревьев. Символ этих земель и замка. В Небольшом бурге при замке несколько лет жила семья Джозое Кардучи, первого итальянского лауреата Нобелевской премии в литературе. Залив Баратти, Гольфа Баратти, с песчаными пляжами, посверкивающими на солнце кристалликами кварца и других горных пород, наследием металлургической деятельности этрусков. Приезжать сюда можно на весь день и совмещать прогулки по парку с купанием в чистом море и вкусным морским обедом на тенистых террасах ресторанчиков или с ужином на морском берегу. Не пропустите закат в Баратти, когда жаркое пожарище летнего солнца опускается прямо в пучины морские, разукрашивая небосклон яркими сполохами. Археологический парк древнего города Популония. Парко аркеологио ди Баратти э Популония. Невозможно обойти за пару часов Зато осмотр гробниц и форумов древнего города можно совмещать с купанием в заливе Барати. Для прогулки по парку обязательно надевайте удобную обувь и шагайте до самых далеких некрополей по кромке Средиземноморского леса. Археологический горнорудный парк Сан-Сильвестра. Парко Аркео Минерарио ди Сан-Сильвестра. Здесь и детей, и взрослых радует и впечатляет подземный поезд, проходящий по брошенным шахтерским туннелям, и сам древний замок шахтеров, затерянный на холмах долины реки Корния. Всего в нескольких километрах от парка находится Суверетта. Небольшой средневековый город с живописными улочками и древним праздником середины лета, августовским соревнованием по катанию бочек на скорость – и центром совсем маленького винодельческого района Диосиджи-Суверетта. кампилья мариттима Милый городок, куда можно заехать на обед перед посещением Вольтеры или, наоборот, на ужин, прилично нагулявшись по округе. Пьембина. Когда-то столица княжества семьи князей Опиани. В 1805 году город вошел в княжество Луки и Пьембина. Принчипата де Лука э Пьямбина, которым управляла сестра Наполеона Бонапарта Элиза Бачокки. Современная дорога, связывающая Сан-Винченцо с Пьямбина, была проложена как раз в это время и названа в ее честь дорогой принцессы. Страда де ла В Пьямбино творили великие мастера прошлого. Скульптор Никола Пизана теоретик искусства и архитектор Леон Баттиста Альберти. А Леонардо да Винчи в конце XV века перестроил бастионы городской крепости. Сейчас это портовый город с огромным металлургическим заводом, бессердечно оставленный без туристического внимания. Все о нем знают, именно отсюда все отплывают на паромах к Эльбе, но мало кто заглядывает на старые улочки города, и в прохладные залы Национального археологического музея. На сём провинция Ливорна заканчивается, но марема и тем более Тоскана продолжаются. фалонника Бывший металлургический поселок, задуманный еще во времена Медичи, но созданный уже при Габсбургско-Лотарингской династии великих герцогов. От металлургического прошлого остались только музеи и церковь, с чугунными колоннами и алтарями. Сам же город абсолютно современный, с высотками и чистыми песчаными пляжами. Масса Маритима, средневековая жемчужинка Моремы, город, бережно хранящий свою вековую историю, с собором в романско-готическом стиле, видами на побережье и небольшими ресторанчиками, затерянными в лабиринте узких улочек. Входит в состав провинции Гроссетта. Болгери. Немного поторопились, приехали чуть раньше. Итальянская девушка со звонким именем Татьяна на ломаном русском извинилась по телефону и попросила подождать. «Проходи-то, пожалуйста, к домику на люжайке. Я сейчас быстро приеду», — умоляюще закончила девушка. Прошлись по поместью пофотографировались под величественными соснами. Мимо прокатил тележку черный, как смоль чернорабочий, в резиновых сапогах, синем халате и соломенной шляпе. Он вежливо поклонился, проезжая мимо. Мы ему тоже помахали рукой. Мол, горячий привет из России. Второй чернокожий с метлой в руке прошел куда-то на задворке путанных аллеек. Третий, уже седой, в выцветшем переднике, Сидя на коленях, полол траву, запрудившую каменную тропинку. Я рассказывала туристам, о соловевшем от воздуха красоты, райской размеренности поместья, что это совсем не винодельческая по своим характеристикам территория. В основе заболоченная в средние века с грандиозной историей княжеской семьи Делла Герардески и их трагедии Она неразрывно связана с морской Пизанской республикой. И пусть даже сегодня эти территории относятся к провинции Леворна, что это меняет, когда в паре километров от нас стоят замки, которыми до сих пор владеют князья Герардеска, как и всей этой территории, расчерченной правильными рядами виноградников перед нами. С языка так рвалось рассказать историю у Галина Герардеска поплатившегося жизнью своей и своих сыновей и внуков за то, что узурпировал власть в Пизе после трагического для города сражения при Мелории. Князь умирал от голода в пизанской темнице, а его враги после того, как открыли камеру, обвинили его в том, что он пытался съесть своих детей. «Уже слепой я щупал их с испугом, Два дня звал мертвых с воплями тоски, Но злечьем горе, Голод был недугом. Данте Олегьери. Божественная комедия. Ад. Песнь. 33 Остановилась на полусловии. Слишком хороши были над нами сосны. Я рассказала историю О двух прекрасных девочках, Родившихся у князя Джузеппе Делла Герардеская. Старшая дочь Кларичи вышла замуж за князя Инчиза де Ла Ракетта. Вторая, Карлотта, за князя Антинори. Владение князья разделили между дочерьми, мужья которых были увлечены виноделием. Так в начале XX века началась новая история древнего рода. Болгери стало местом потрясающих экспериментов и открытий, без которых не было бы сегодняшнего магического сочетания супер таскан Вайн и современного итальянского виноделия в целом. Как Штраусовское вступление к, так говорил Заратустра, очень сложно представить без боя барабанов, так невозможно представить тосканское виноделие без обворожительного вина в стиле Бордо, созданного в окрестностях небольшого замка Болгери двумя аристократическими семьями. Инчиза, Делла, Ракетта и Антинори. Два исторических поместья, Сангвида, Тенута-Сангвида и Гуада-Альтасо, Тенута-Гуада-Альтасо, стали тем самым окном в Европу, после которого тосканская винная песня уже никогда не вернется к прежней, зачеркнутой кислятине жизни. болгири смело и прямо в начале 1960-х заявили всему пьющему и пьянеющему от виртуозных звуков миру, что собачий вальс остался в прошлом. Теперь регион пишет свои симфонии. Я никогда не была в колониальной Америке XIX века. Но я видела ее в кино, читала о ней романы. Спираль истории сделала свой круг и вернулась к начальной точке, только на виток выше или ниже, кто ее знает. Лошади, охота и виноделие всегда привлекали аристократию любых эпох. Может, от того, что кровь у них голубая. Как много от прошедшего времени в хороших поместьях знатных маркизов-карабасов. Гербарий по стенам, в рамках сцены охоты, салфеточки в цветочек, подушечки с собачками, мирное тиканье в секундной стрелке за мутным стеклом над каминных часов вкусное вино в бокале русская речь с европейским акцентом и соломенная шляпа приветливого негра интересно поет ли он вечерами когда над всей этой красотой вспыхивает закат и зажигаются первые звезды рыбная кухня тосканы Хочу сразу оговориться, что в Тоскане побережье побережью рознь, и не каждая может похвастаться своей морской изысканной кухней. Конечно, здесь нет проблем для рыбных ресторанов и для увлечённых гастрономией туристов по всей протяженности Тосканских берегов. Хоть рыбу меч из пучин выловят, хоть кальмаров на гриле приготовят. Но я именно о местечковых кухонных традициях рассуждаю, и надо еще посмотреть – Насколько часто и умело хозяйки, живущие на море, готовят морские деликатесы. Мне, например, с этим не повезло. Я попала в абсолютно мясную семью, где рыба к столу – это большой праздник. Предпочтение рыбы или мяса за столом зависит как от исторических предпосылок региона Тосканы, так и от размеров кошелька. Свежая рыба здесь стоит дороже, чем мясо. И если Версилия, побережье Ливорна и Пизы, была в прошлые века густо заселена, имела свой флот, свои морские традиции, то районы Моремы, в частности Гроссетта, страдали от мулярии и являлись краем небезопасным даже для рыбалки. Хотя, если нырнуть поглубже, да присмотреться повнимательнее, за каждым незначительным рифом можно поймать большую рыбу, Но и здесь есть свои исключения, и морской полуостров монте аргентарио вместе с городом арбетелла свою кухню сформировали именно на рыбных традициях. В Порто-Эркале варят уху кальдара-дель-Арджентарио, чуток похожую на больше известное в регионе пизанское качукка. В арбетелла валят со специями угря, готовят пасту с батаргой. Батаркади, кади муджани В Сан-Стефана вкуснейшую скьяччу с мелкой селедкой и луком. Маринуют жареную рыбу, сковечи, сушат мясо тунца. Как-то во время нашей поездки в Апулию в столичном городе Бари меня удивило шоу, которое борицы устраивали на набережной, прямо под стенами базилики святого Николая Угодника. Мужчины с утра пораньше С осьминогами в руках начинали демонстративно отбивать бедное существо о камне и бетонные заграждения для развлечения туристов. Мясо отбитого осьминога считается вкуснее и мягче. Бьют его о камень для того, чтобы размягчить напряженные мышцы. Подобного шоу в Тоскане мы не увидим, а осьминог будет подан просто с картошкой. м Нет ничего вкуснее осьминога с картошкой. Тосканцы экономно соберут всю рыбную мелюзгу и пожарят ее во фритюре. Фритура ди паранса. Или запекут на гриле. Грилья миста ди пэше. Или отправят в ливоронскую уху. Качукка. На мелких моллюсках вонголе приготовят спагетти ле вонголе. Большие мидии котцы прилично сдобрят соусом из помидоров и все тем же тосканским хлебом и подадут как цуп по дикоце, то ли на закуску, то ли на первое, как вам понравится. А уж если появится рыба на столе, то чем проще она будет приготовлена, тем лучше правильная соль и травы, все, что нужно рыбке, чтобы стать кулинарным изыском. К тому же по всему побережью Тосканы расположены винные хозяйства, выпускающие отличные белые и красные вина, которые прекрасно подчеркнут своими яркими нотками ваш рыбный обед или ужин. Меню жаркого летнего дня. На закуску цукини алла скопечи из свежих овощей. На первое и на второе. Жареная во фритюре мелюзга. Фритура дипаранса. Для души. Бокал красного болгери. На десерт паннакотта. Взбодриться и не уснуть после сытного обеда поможет понч из Ливорна. Рецепты к разделу приведены в приложении.